Вот здесь у стены стоят драгоценные керамические вазы. И из чего же эти драгоценные вазы сделаны? Из глины. Керамические предметы делают из обожжённой в огне глины. А зачем её обжигают? Глина мягкая и хорошо лепится, но это совсем непрочный материал. А вот после обжига Глиняные вещи становятся очень твёрдыми и уже не боятся ни воды, ни огня. И ты поэтому керамические вазы драгоценными назвал? Нет, чего стык. Не поэтому. А из-за их необыкновенной красоты. И правда, рисунки на боках бас очень красивые. Они хоть и не разноцветные, но фигурки на них живы. В древнегреческих вазах меня восхищает их форма и удивительные рисунки, которыми мастера Эллады щедро украшали свои изделия. А как эти рисунки сделаны? Древние мастера придумали интересный способ нанесения рисунка на вазу. Там, где должно быть изображение, на мягкой глине иглой процарапывали контур фигурки. А потом внутреннюю часть рисунка закрашивали чёрным лаком. После обжига глина краснела, и на ней ярко выделялись чёрные фигуры рисунка. Вазы с такой росписью называют чернофигурными. А тут рядом есть вазы с красными фигурками на чёрном фоне. Они что, краснофигурные? Правильно догадался. Чтобы получить такой рисунок, поступали наоборот. Чёрный лак заливали вокруг контура. Сама фигурка оставалась незакрашенной и сохраняла красный цвет глины, из которой была сделана ваза. Дядя Кузя, эта ваза мне очень нравится. И статуи! В древней Греции жили такие замечательные художники и скульпторы, они столько всего красивого создавали наверное потому что их страна тоже очень красивая мрамор блещет белизной чёрный лак на красной вазе на мозаике цветной столько ярких красок сразу пёстрая радуга горит край дворцов страна эллада зелень море чудный вид Для художника отрада. Что ж, согласен с тобой. А ваза, которая тебе так понравилась, хранит секрет. Для того, чтобы его раскрыть, попробуй обойти её по кругу. Так ты узнаешь целую историю, которую древний художник рассказал с помощью рисунка. Попробую. На вазе изображены люди. Они очень сильные. На следующем рисунке они бегут. По-моему, они соревнуются. И ещё рисунок. На голову одного из них надевают венок из веток с листьями. Наверняка это венок из веток оливкового дерева, ведь именно так награждали победителя Олимпийских игр. Так в Древней Греции назывались состязания атлетов. Олимпийские игры это спортивное соревнование, которое проходит в наши дни. Их даже по телевизору показывают. Всё верно. Традиция проведения Олимпийских игр продолжается и теперь. Но появились они в Древней Греции. Дядя Кузя, надо обязательно на этих древних олимпийских играх побывать. Согласен. Время скок Легко перенесёт нас в древнегреческий город Олимпия, из-за имени которого Олимпийские игры получили своё название. Итак, Древняя Греция, город Олимпия, Олимпийский стадион.